поселок гудел. Главной темой разговоров было смещение с должности директора лесхоза и возбуждение против него уголовного дела за незаконную лесозаготовку с использованием служебного положения. Новость обсуждали от мало до велика, а особо рьяные доставали из карманов сложную газету и вслух зачитывали выдержки из наделовшей шуму статьи занимавший целую полосу в тихоокеанской звезде. Журналист не скупился на подробности и детально расписывал схему зарабатывания денег на лесе, практиковавшуюся в поселке еще недавно. Все предельно просто. Как правило, лесхоз выписывает лесорубочный билет сам на себя, освобождаясь от уплаты подетей в бюджет. А потом за отдельную плату переуступает право рубки большего количества деревьев подрядчику. На делянках самих вальщиков из лесхоза не встретишь. К примеру, за право вырубить 200 кубов древесины в бюджет лесхоза поступают сущие копейки. Вместо этих официальных 200 подрядчик срубает 2 3 4 тысячи кубов, а руководство лесхоза получает соответствующий откат. Далее ушли репортёр повествовал о том, как по его наводке инспекторы Россельхознадзора совершили выездной рейд в Кедровый заказник Нского района и стали свидетелями возмутительного зрелища. В 56 и 57 кварталах восточного лесничества вместо рубок ухода, выборочное обновление осуществлены сплошные рубки товарной древесины липы и кедра. Чем причинен значительный ущерб лесному фонду и местам обитания диких животных. Для вывоза заготовленной древесины к местам переработки проложена лесовозная дорога протяженностью около 5 километров, шириной 6-10 метров. Исходя из того, что данные кварталы относятся к лесам первой группы, проект прокладки лесовозной дороги экологическую экспертизу не проходил. Через посредников, срублённая подрядчиком древесина оформлялась на таможенном посту в Гордяенске и шла на переработку в Китай. Именно продукцией из нашего леса, купленного за копейки, предприимчивые китайцы снабжают треть мебельного рынка США. Процесс разграбления кедровников наблюдается повсеместно. По расчётам экспертов, при нынешних объемах незаконных и псевдозаконных рубок ухода Лучшая часть древовых деревьев будет вырублена через 20 лет. Раньше считалось, что кедр сам восстанавливается там, где является главной лесообразующей породой. Увы, на вырубках этому мешает травянистая растительность, образующая плотную дернину, через которую молодые побеги не способны прорасти. Там, где кедр соседствует с елью и пихтой, он вытесняется этими деревьями. Усилия по искусственному восстановлению кедра корейского не дают ощутимых результатов. Заканчивалась статья. Весьма красноречиво сообщением о правонарушении заинтересовалась межрайонная природоохранная прокуратура. Следовало ожидать, что меры пресечения последуют незамедлительно. И последовали. Марка любовно провела ладонью по на кровати газете. С момента публикации прошло уже несколько дней, она все еще с трудом верила в ее реальность. Когда Марк приехал в редакцию из службы новостей, ее послали в отдел социальных проблем, оттуда к ответственному по работе с СОПКОРами и снова в службу новостей. За столом у окна сидел мужчина в очках и разговаривал по телефону. Увидев посетительницу, указал на стул, предлагая сесть и продолжил беседу. Через пару минут положил трубку и вопросительно уставился на девушку. Та, боясь как бы ее не вышвырнули, протараторила суть своей проблемы. Выслушав ее тираду, мужчина улыбнулся. Давайте познакомимся. Меня зовут Андрей Владимирович Волгин. А вас? Мара, она запнулась. Марина Николаевна Летова. Что ж, Марина Николаевна, теперь расскажите вашу историю подробнее, с деталями. Он подтянул к себе блокнот и взял ручку. Вольген слушал внимательно, иногда делая кое-какие пометки. Несколько раз останавливал ее, чтобы позвонить. И по его вопросам в трубку Мара догадывалась, что он проверяет ее версию. Похоже, ее слова подтверждались. И к концу беседы журналист слушал школьницу с самым серьезным видом. Сделав еще один звонок, Волгин задумчиво воззрился на девушку и несколько секунд молчал. Не думал, что скажу это, но похоже назревает неплохая статья. Материал хороший. Он снова выдержал паузу. Ты хочешь написать ее сама? Нет, что вы? Я не умею. Волгин одобрительно кивнул. Такого ответа он и ждал. Тогда напишу я. Ты не против, если я упомяну тебя в статье? Она пожала плечами. Я бы не очень хотела, но если без этого никак, лишь бы статью напечатали. Напечатают, не переживай. Волгин впервые улыбнулся, сразу подобрев. Ладно, разберемся. Скромно это моя Ты случае мне на журналистику собираешься поступать? Там скромность не слишком востребована. Я бы походатайствовал, коли что такой материал раскопала. Декан журфака, мой кум. Я хочу стать экологом, смутилась Марк. Природу изучать и защищать. Вот оно что. Тоже неплохо. Будешь мне такие же острые материалы подкидывать в будущем, а? Ночь после поездки в город Мара не спала, переваривая события минувшего дня и гадая, как все обернется. Будет ли от статьи хоть какой-нибудь толк? Изменит ли это ситуацию? Накажут ли виновных? В стекло стукнул камушек. Варька ленилась подниматься на третий этаж и таким образом сообщала о своем приходе. Едва Марк спустилась вниз, подруга засмеялась. Зря ты забросила эколагерь. Тебе надо бы прийти просто для того, чтобы посмотреть на Петруху. Он как побитая собака преследил ты его. Я-то держу язык за зубами, как ты просила. Но ребята догадываются, кто кашу заварил. И Петруха догадывается, что ребята догадываются. Не самой теперь противно слушать его рассказни о долге перед природой. Ну ведь иначе совсем со скуки загнешься. Чем тут в поселке заниматься? Грядки полоть. Вот то оно». Я Петра Сергеевича обидеть не хотела, Мара вздохнула. Эта история вообще не о нем. Нужно было действовать, и я сделала, что могла, понимаешь? Понимаю. Солнце клонилось к закату, рассвечивая небо алыми красками. Глянь, красивые! Варька указала на раскинувшуюся в низине поляну возле поселковой площади. В период ливней она превращалась в мелкое озерцо, а в последний месяц на поляне буйно разросся клевер, привлекая коз и коров. Сейчас на травянистом ковре паслись лошади: рыжие и две белые. Они лениво щипали зелень, ожидая, когда за ними придет хозяин, дед Архип, и уведет в домашний загон. "Покатаемся?" подмигнула Марка. Подруга засомневалась. Дед Архип терпеть не мог, когда кто-то приближался к его лошадям, и уж тем более влезал на них без спрос. Да ладно тебе, Варь! Ну что он нам сделает? Наорёт и кулаком погрозит. Мы это переживем». Варя для виду поломалась и согласилась. Минуту спустя, медленно горцуя на ленивой лошади, Марка ловила себя на том, как бесстыдно невероятно счастлива. Последний раз на годы вперед.